Утренний востяг В жизни важен Первый шаг Слышишь, веют Над страною Ветры яростных Атак И вновь Продолжается собой, И сердцу Тревожно в груди И Ленин Такой молодой И юный Октябрь впереди И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весь плетит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. По милости не жди, жизнь для правды ни щади, нам ребята в этой жизни только с правдой по пути.